Её можно жалеть ещё и потому, что, говоря правду, она сводила подозрение обо всех, кроме собственного мужа, а это совсем не входило в её намерения. И я ей поверил. И тогда мне осталось только двоих убить. Убийца А, Дарси, который мог взять маску, но должен был оставить письма. Кто тогда их взял? И убийца Б, сэр Томас Ботт, единственный, кроме миссис Ботт, человек, который взял бы письма, но не маску. И вообще, сэр, Томас Бот мог убить Винси только при условии, что после того, как он убьёт его и заберёт письма, явится Дарси и возьмёт маску и сыграет роль старика. Заперешь перед этим Винси на этот чёртов ключ. Ситуация складывалась нелепая. Бот мог взять письма только в том случае, если бы Винси убил режиссёр. Но тогда ему надо было бы проникнуть через запертую дверь. клюшек, который взял Дарси с собой на сцену. А вот если Дот убил, Линси взял письма, тогда выходит Дарси, ни в чём не повинный человек, берёт маску и играет роль старика вместо покойного. Это казалось просто фантастикой, и прибавлялось всё больше доказательств. Я их уже перечислил, что Дарси не убийца. Однако, если он не убивал и не играл после антракта, тогда и сэр Томас Дот не мог убить Кто тогда взял маску и письма? Алекс замолчал и рассмеялся своим невесёлым грубоватым смехом. Потом, когда мы выяснили, что после спектакля в уборную никто не входил, кроме миссис Дот, а в антракте у неё побывало только двое Дарси и посыльный с цветами, всё стало ясно. А, убийца не миссис Дот, так как когда она вошла, Винси был мёртв уже минут 15, что подтверждается данными скрытия. Б Убийца льдарси, так как он коллега, и по тысяче других причин, которые я уже излагал. В остался только посыльный из цветочного магазина. Вот он-то и убил Винси и забрал письма. А письма эти были нужны кроме миссис Дот. Ещё только одному человеку, и только он, кроме неё, знал о вышестоятельстве и о том, что вечером они будут в уборной Винси. Это сэр Томас Дот.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 которое на завтра прочитали бы о преступлении в газетах. А остальное было, по-видимому, просто. На посыльного с цветами никто не обращает внимания, его никто не запоминает. Театральный вовчёр тут выскавит их даже не взглянув. Риск был невелик. Сертхомс предполагал, что Венси будет в одиночестве дожидаться прихода его жены. Если бы он был не один, Сертхомс просто отдал бы ему цветы, поместил шиллинг на чай и ушёл. Главное было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 Лец Сертомос не мог и вряд ли удалось бы подсунуть Винсият. Оставался кинжал, орудие бесшумное, длинное и острое. У Сертомоса такой кинжал хранился давно. Он взял его, поехал в цветочный магазин, купил корзину роз. Перед этим, наверное, слегка загримировался, чтобы полиция и смогла найти по следу этой корзины и купившего её. Потом подъехал к театру, поставил машину среди множества других. и прикрепив к корзине пустой конверт, вошёл в театр "Фуражки по сыльному", какие можно купить сколько хочешь в любом шляпном магазине. Он попал в самый подходящий момент, начался антракт. Сэр Томас очень нарочитал время своего прихода. Если бы Винси был невыборный на сцене, весь его план провалился бы. Винси был один, лежал на кушетке и отдыхал. Его роль в стуле Было довольно утомительно физически из-за беспрестанного капитатского неусыплив.